Весь день мы постепенно приближались к берегу. Заметить это было невозможно. Всякий раз, когда я смотрел вперед, Клерэс оставался таким же далеким, как и прежде. Ветра нам благоприятствовали, корабль охотно шел вперед, не требуя особой помощи от команды. У нас было мало работы и много свободного времени, чтобы сгорать от беспокойства. Я был не единственный, кто мерил шагами палубу, вглядываясь в горизонт. Бросив взгляд на крышу кормовой надстройки, я увидел, что Альтия и Брэшен стоят там рядышком, всматриваясь в клярес. Брэшен обнимал жену, вскоре к ним присоединился сын. Они выглядели как семья на пороге опасного приключения. Возможно, так оно и было. Свободные от вахты матросы толпились на баке, болтая совершенным. Там же была и янтарь, Совершенный рассказывал, как заходил в Клерес с Игротом. Это было еще до того, как он лишился глаз. Кораблю запомнился оживленный городок, где мореплаватели могли найти развлечения себе по вкусу. Мне было неприятно слушать его веселую болтовню, памятуя о том, что я узнал про жизнь Кеннета во времена, когда капитаном был Игрот. Моряки из Делипая забрасывали корабль вопросами о публичных и горных домах, о том, какой дым там в ходу и торгуют ли циндином. Янтарь сидела среди них, тоже о чем то спрашивала и отпускала соленые шуточки, вспоминала приключения, которые успевала пережить в былые времена, когда была матросом и сходила на берег в портах, и члены команды в ответ вспоминали свои удачные и неудачные вылазки. Пеструха сидела на плече у Янтарь. Я одобрительно каркала, когда остальные хохотали над ее хохмами. Я отошел от их компании, но идти было толком некуда. Пэр болтался с краю толпы, рядом с ним, скрестив руки на груди и сдержанно улыбаясь, стоял Клев. Тогда я неохотно спустился в каюту узнать, готова ли моя рубашка. Но застал там Ланта и Спарка. Девушка очаровательно зарделась, увидев меня, и я постарался побыстрее покончить с примеркой. "Она вам очень идет», — сказала Спарк. "Мне разложить все по карманам или предпочитаете сделать это сами?" Мог ли я прежде вообразить, что однажды кто-то станет так открыто обсуждать со мной приготовление к убийствам?» Ланд и Спарк молча наблюдали, как я наполнил потайные карманы и снова надел рубашку. Спарк, нахмурившись, сказала: "Получилось не слишком-то хорошо, но я старалась как могла. Наденьте плащ и дети слегка сутулись, словно под грузом лет". И она вручила мне нечто пояса с кармашками, по которым гремучие горшочки были рассованы так, чтобы располагались на пояснице. Когда я накинул плащ и сутулился, как советовала Спарк, горшочки стали совершенно незаметны. Покончив с приготовлениями, оставил их наедине. Оба неблагоразумно выбрали себе пару. Но мне была знакома эта страсть, сжигающая изнутри. Наверное, и мой отец чувствовал нечто подобное к passions. Да и король Шарльют не очень-то задумывался о последствиях своей женитьбы на герцогине де Так что я удалился, предоставив влюбленным побыть вдвоем, пока это возможно. День тянулся медленно, словно сок из надреза на березе. Берег постепенно приближался, и когда стало вечереть, с корабля сделалось видно, как в городе зажигают огни. Ко мне подошел Брешин. Когда мы прибудем, будет уже совсем темно, а судя по тому, что совершенно смог вспомнить о гавани, в нее лучше не заходить ночью. Мы станем на якоре за пределами гавани где глубина лучше и зайдем днем. Луна пребывает, а прилив в это время года обычно невысок. Не стоит рисковать, пытаясь зайти в незнакомую гавань на таком большом корабле, как совершенный. Я неохотно кивнул: "Не будем спешить, очертя голову. Хотя давно уже дождаться не мог, когда смогу ступить на этот берег. Ну, чем я лучше своих спутников? Упрекнув себя за неразумие, я поблагодарил Брэшена за новость. Он с серьезным видом кивнул. Скажи своим друзьям, что на эту ночь мы освобождаем их всех от вахты. Советую поспать, пока можете. Мы встретились в нелучших обстоятельствах, принц Фитцчивал, но я все равно желаю тебе удачи. И оставил меня. Я понимал, что разумнее всего будет последовать его совету разыскать своих спутников и сказать им, чтобы приготовили все, что нужно в дорогу и ложились спать. И когда снова спустился в каюту Янтарь, то обнаружил, что Пер и Янтарь уже присоединились кланту из Парк. Вы видели городские огни? Так красиво, воскликнул Пер. Красиво. И в иных обстоятельствах я бы с удовольствием отправился посмотреть на незнакомый город. Брешин говорит: "Мы встанем на якоре, не заходя в гавань" поздно ночью. Я хочу попросить переправить меня на берег сразу же. Похожу по тавернам, послушаю, о чем люди говорят. Гентарь покачала головой. Я понимаю, что тебе не терпится. Она расстегнула юбки и сбросила их, а потом, к моему удивлению, подобрала и стала стирать подолом краску с лица. Но ты вряд ли уйдешь дальше причалов. За всем, что происходит на улицах и в гавани, тут зорко следят. Клерс прекрасный городок, чистый, аккуратный и весь под строгим присмотром. Там все тщательно выверено. Будет очень не, кстати, если тебя схватит стража и посадит за решетку». Гинталь стерла остатки помады с губ, и уже Шут добавил: "Сейчас надо поспать, а завтра с самого утра отправимся на берег. Я считаю очень важно во всем вести себя как паломники, жаждущие узнать будущее". Он провёл рукой по волосам, взъерошив их. Кроме того, вряд ли Брешен и Альтия разрешат тебе, чтобы полная шлюпка матросов отправилась в город посреди ночи, когда корабль еще не зашел в гавань и не встал там на якорь. Плохо придумал. Я, скрипя сердце, согласился с ним. о моем недавнем демарше говорить не стали. Так мы помирились. Остальные обменялись взглядами, и я с удивлением прочел в них огромное облегчение от того, что мы с Шутом больше не в ссоре. Кажется, он все таки понял, что моя неприязнь к Янтарь не наигранная. Раз уж мы оказались в тесной каюте, он перевоплотился в Шута, сбросив на пол шаль и туфли Янтарь. Мы снова расстелили свои карты и планы и принялись их изучать. На одном плане был город и насыпь, ведущая в Клерес с его башнями и дворами. Остальные четыре изображали этажи внутренней цитадели. На всех рисунках хватало белых пятен. Шут либо не знал, либо не помнил, что там находится. Мы обсудили, кто куда пойдет и где можно спрятаться. Шут постарался припомнить, сколько стражников в цитадели и где они расставлены. Я делал вид, что у нас есть пусть небольшая, но надежда на успех. наконец устав выслушивать то, что уже много раз говорилось, я предложил всем отправиться спать, чтобы хоть немного отдохнуть перед вылазкой. Пер и Ланд пошли к своим гамакам. Шут попросил Спарк сходить на камбус и попросить чайник, кипятку и чашки. Хочу выпить чаю, чтобы в голове прояснилось перед сном, объяснил он. Я улыбнулся, когда она вышла, подумав, что они с Лантом не упустят случая еще раз обняться на сон грядущий без лишних глаз. Когда мы с Шутом остались одни в каюте, повисло странное молчание. Янтарь вбила клин между нами, и я хотел избавиться от него, прежде чем отправляться завтра навстречу опасности. Надежда невелика, но она есть. Хорошо бы еще не погубить остальных, шут кивнул. Его пальцы в перчатке ощупью двинулись вдоль койки и нашарили тетрадь Би. Он взял одну, положил на колени и раскрыл наугад. На странице была нарисована золотоволосая всадница в лесу. Трое охотятся как один у кромки тропы. Королева, провидится, и мальчик с конюшни смотрит на это и улыбаются. Мне это напоминает наше путешествие через горы. Ты, я и Кетрикин. Мы охотились вместе. Он печально улыбнулся. Вот удивительно, это был такой опасный и трудный путь, а я вспоминаю его с такой нежностью. Я тоже, сказал я, и клин между нами исчез. Мы листали тетради Би. Я читал шуту вслух, и мы говорили о былых временах. Нам снова сделалось легко и хорошо вместе, будто и не было размолвки. И за это время, проведённое в мире с ним, я наконец понял, что скрывала янтарь. Мой друг до дрожи боялся возвращаться в Клирес. Он шел туда с таким же ужасом, с каким я бы спускался в темницы Регала. Его пытали там так же, как по его словам, содержали город аккуратно и под строгим надзором тщательно по предварительно составленному плану, не так как меня. Я был слишком наивен, уныло сказал он. Надо было бежать, как только я заподозрил, что нас обманывают. А мы с Прилкопом вместо этого говорили и говорили, спорили. Я настаивал, что нужно предупредить тебя, пока они тебя не нашли. И я убедил Прилкопа, что мы должны отправиться на поиски этого самородка нового пророка, чтобы защитить его, как не защитили меня. Он ли тот, кто в снах зовется нежданным сыном? Этого ни я, ни Прилков утверждать наверняка не могли. Но мы знали, что юному белому больше не дадут делать то, что он сочтёт нужным. Если слуги привезут его в Клерэс, они станут использовать его в своих целях. Тетрадьби лежала забытая у него на коленях. Продолжая говорить, он положил на нее руки с растопыренными пальцами. На следующий день мы стали собираться в путь. Мы продали кое-что из подарков, которыми нас осыпали, и попытались договориться о путешествии на одном корабле, но там не было для нас места, и на всех других кораблях, что стояли в гавани в тот день, места тоже не нашлось. Мы попытались дать денег рыбаку, чтобы перевез нас на соседний остров. Он ответил, что боится. Мы не оставляли попыток уехать, и тогда нас заманили в ловушку, избили и отобрали деньги. После этого четверо отбросили все ухищрения, стража прямо заявила, что нам не позволено покидать крепость на острове. Четверо призвали нас и спросили: "Разве мы несчастливы? Нас содержат тут", сказали они, "в такой роскоши, что мы просто обязаны остаться". Мы должны рассказывать свои сны и делиться мудростью с подрастающими белыми. Так мы оказались в плену. Тогда Прилков все же согласился, что надо послать кого-то предупредить тебя. У меня оставались сомнения, но мы сошлись на том, что нового пророка, будь он нежданный сын или нет, надо найти и защитить. И кому мы могли доверить такое дело во внешнем мире, только тебе. Он сухо сглотнул, Но видно, горло у него перехватило от чувства вины. И мы отправили гонцов, две пары. Я не решился прямо сказать им, как тебя найти. Отдал им несколько загадок и смутных намеков, которые должны были привести их к тебе. Они были легковерны, как дети. Они так хотели стать героями сказаний. Ох, фиц, как же мне стыдно. Мы с Прилкопом постарались, как могли, подготовить их, и они горели желанием отправиться в путь так же сильно, как мы стремились послать их, но они ничего не знали о внешнем мире. Они так хотели помочь нам спасти мир, и они ушли и никогда не вернулись. Мы ничего больше о них не слышали. Боюсь, всех ждал ужасный конец. что тут скажешь? Мне оставалось лишь слушать. Помолчав, Шут заговорил снова. Однажды вечером после ужина мне стало нехорошо. Я лег в постель, а очнулся уже в камере. Рядом на полу лежал Прилкоп. Колтри через дверь зачитал нам обвинение, мол, мы сеяли вредные идеи среди юных белых и подбивали их бежать. И нам более не разрешается свободно ходить по клирессу. Однако все может стать как раньше, если мы поможем им отыскать нежданного сына, нового белого, рожденного где-то далеко. Мы искренне ответили, что представления не имеем, где искать этого ребенка. Шот криво и невесело улыбнулся. Они держали нас в камерах на крыше цитадели. Задняя стена там резная, как кружево, белая, как кость, но толщиной с локоть. Нам поставили там удобные кровати. Нас хорошо кормили, давали перья и пергамент, чтобы мы записывали свои сны. Я понимал, что мы пока что нужны четырем. Нас держали под четырьмя замками, но обращались хорошо до поры. Невзирая на нашу опалу, несколько наставителей и сопоставителей остались нам верны. В одном из маленьких хлебцев, которыми нас кормили, мы нашли записку. Там было сказано, что наши последователи будут продолжать посылать гонцов, пока не убедятся, что кто-то из них достиг цели. Мне было тошно при мысли о том, какой опасности они подвергают себя, но у меня не было возможности сказать им, чтобы остановились. Оставалось лишь надеяться на лучшее. Он тяжело вздохнул и закрыл тетрадь, лежащую у него на коленях. Нашарил мое плечо и крепко сжал его. Фиц Однажды нас перевели в другую тюрьму. Из свежих и чистых клеток на крыше в каменные мешки в подземелье. Там было темно и сыро, и через решетку можно было видеть помост с расставленными вокруг стульями и скамьями. Посреди помоста стоял стол и орудие пыток. Это место крепко пропахло кровью. Каждый день я с ужасом ждал, что нас закуют в кандалы и будут пытать клещами и раскаленными прутами, но ничего не происходило. Однако ждать вот так, гадать, было, не знаю, сколько дней так прошло. Каждый день нам давали по маленькому хлебцу и кувшину воды. Но однажды вечером, когда нам принесли еду, шут едва мог говорить, задыхаясь от ужаса. В кувшине для воды была кровь. А когда мы разломили хлебцы, то увидели внутри множество крохотных косточек, фаланги пальцев. Он говорил все более пронзительно. Я накрыл своей рукой его пальцы, сжимающие мое плечо. Это все, что я мог сделать для него. День за днем кровавая вода и хлеб с костями. Мы не могли сосчитать, скольких они убили. На второй день Прилка поперевели в другую камеру. Но мне продолжали приносить кровь и кости. Другой еды и питья не давали. Но я не сдавался, Фиц. Я не сдавался. Он остановился, чтобы отдышаться и долго еще не мог произнести ни слова. Он словно долго изо всех сил убегал от этих воспоминаний, а теперь они наконец настигли его. Потом это прекратилось. Мне принесли маленький грубый хлеб из плохой муки. Но когда я разломил его, то не нашел там костей. На следующий день вместо хлеба были овощи в буром бульоне. Я съел это. Мука из костей, кровавый суп, и так три дня. Потом в хлебе мне попался чей-то зуб, а в супе одиноко плавающий голубой глаз. Ох, фиц. Откуда тебе было знать? сказал я, хотя меня самого замутило. Я должен был знать, должен был догадаться. Я был так голоден и так хотел пить, а вдруг я знал. Вдруг догадался, но отказался признавать правду. Я должен был догадаться, Фиц. Ты не мог вообразить такого, шут. Для этого надо иметь слишком черную душу. Не в силах длить его пытку дальше, я сказал: "Лучше поспи". Завтра мы спасем Би, и прежде чем мы покинем город, я постараюсь убить как можно больше врагов. Если я усну, мне будет сниться все это, дрожащим голосом ответил он. Они были храбрые, Фитц, такие храбрые, каким мне никогда не бывать. Мои союзники, они ведь не останавливались. Они помогали мне, как только могли, пусть даже не часто и немного тот кто-то пройдет мимо и шепнет доброе слово а однажды мне принесли три пиццу смоченную в теплой воде он покачал головой боюсь их жестоко наказали за эти крошечные проявления милосердия завтра как только мы найдем би я буду по-своему милосерден с четырьмя заверил я он не нашел в себе сил улыбнуться моему хвастливому обещанию Боюсь, мы не сможем застать их врасплох. В их распоряжении множество снов и сновидцев. Они подскажут четырем, что мы задумали. И я боюсь, что они уже ждут меня, чтобы снова посадить в ту тюрьму и продолжить то, что начали. Он спрятал лицо в ладонях, и дальше голос его доносился глухо сквозь перчатку. Они считают меня предателем, словно по секрету сказал шут, и ненавидят меня сильнее всего именно за это. А не за все то, что я сделал. Я не боюсь, что меня схватят и убьют, Фиц. Я боюсь, что меня схватят, но так и не убьют. Я видел в этом не страх, но отвагу. Несмотря на весь ужас, он решился вернуться в Клерэс и еще раз потягаться силой с его властителями. Я взял его за запястье и заставил оторвать ладони от лица. Время поговорить на чистоту. Шут: Я знаю, что ты видел во сне не только то, что ты рассказал, а все до конца. И я понимаю твой выбор. Он жалобно посмотрел на меня. Мне сказал совершенный. Шут осторожно высвободил руки. Надо было догадаться, что он может заглядывать в мои сны. Но я все равно удивлен, что он рассказал тебе. Думаю, он сделал это, потому что беспокоится за тебя. Он ведь очень любит тебя. В этом я убедился в первый же день. Он действительно рассказал тебе все. Он рассказал мне достаточно, Шут. И ты прав. Если придется выбирать, кому из нас умереть, я хочу, чтобы ты остался в живых. Я не был хорошим отцом для Би. Думаю, из тебя выйдет лучший родитель. А Ридл и Нетл тебе помогут. A dutiful позаботится, чтобы у тебя было достаточно денег для поддержания Ивова?» Он хрипло рассмеялся. Ох, Фиц. Выбор-то не в этом. Мне приходится выбирать не между моей и твоей жизнью. Шутумолк потом спросил сдавленным голосом: "А ты что, правда думал, что я поставлю свою жизнь выше твоей?" Фиц: "Нет, сны даже не предоставляют мне такого выбора". Это всего лишь два пути, по которым может пойти будущее. Его голос зазвенел от напряжения. На одном разрушитель умирает, а нежданный сын остается жить, на другом гибнет нежданный сын. Поэтому, если мне придется выбирать делать или не делать что-то, пока не знаю что, и надеюсь, что выбирать не придется, но если будет нужно, я выберу тот путь, на котором Би будет жить. Би Вот кого я буду защищать любой ценой. Его голос надломился, и он умолк. Слепые глаза шута наполнились слезами. Ну, конечно, я бы и сам выбрал то же самое. Я знаю, но мне все равно не хочется становиться перед этим выбором. Раздался стук в дверь, и шут поспешно вытер слёзы рукавом. Простите, что так долго, пришлось ждать, пока вода закипит сказала Спарк, бочком входя в каюту с нагруженным подносом. Отодвинув одежду, она поставила свою ношу на койку. У нас осталось не так много чаев из Кильсингры. Который вам заварить? Шут улыбнулся. Спарк заметила, что лицо у него заплаканное, и с упреком посмотрела на меня. У меня есть с собой чай из Оленьего замка, ответил он. Я берёг его. Но сегодня, пожалуй, можно себя побаловать. Там мята перечная и курчавая из женского сада, и мелко потертый и высушенный имбирный корень, а еще капелька бузины. "Patience", заваривала мне такой чай, сказал я, Шут улыбнулся. Он пошарил среди своих вещей и нашел крохотный кожаный кисетик. "Это барич", сказал мне, "какие травы надо брать. Тут как раз хватит на одну заварку". Высыпь в чайник. Он передал кисет с парк, и та вытряхнула содержимое. Пока чай настаивался, каюту наполнил аромат дома, простых забот и простых радостей. Спарк налила нам по чашке, и мы выпили вместе, словно завтра нам не нужно было идти, на верную смерть. Запах навеял воспоминания, и шут рассказал девочке пару историй о том, какова была жизнь в Оленнем замке в старые времена. Он рассказывал о том, как он любил короля Шрюда, и о том, как мы с Хенсом проказничали в конюшнях, о садовнице Гаретте, которая была тайно в Шута влюблена, и о том, какой прекрасный хлеб пекла Сара, о кузнечике и имбирных пряниках, и о том, как пахло в женском саду, когда летнее солнце согревало лаванду. Спарк слушала, сидя на койке и привалившись к стене. Шут говорил с закрытыми глазами. Когда его голос перешел в сонное бормотание, я тихо вышел, постаравшись не хлопнуть дверью. Отыскав свой гамак между гамаками Пера и ланта, я лег в него и к собственному изумлению тут же провалился в сон.